Глава 5 В такси Егора усадили в детское кресло и крепко-накрепко пристегнули ремнем. В таком виде он мне нравился гораздо больше. По крайней мере, не вызывал опасений. Я даже осмелилась получше рассмотреть его. Но до чего же похож на отца. Особенно эти его фирменные глаза, ярко-зеленые, с окантовкой черных, как смоль длиннющих ресниц. Все няни зануды. Но ты ведь не такая, да? Мы же с тобой сможем как следует повеселиться. Информации к размышлению в этом вопросе для меня было очень много. Во-первых, я точно не знала, что такое быть занудой с точки зрения шестилетнего мальчика. Во-вторых, мне было крайне интересно, что он вкладывает в понятие повеселиться. Но больше всего меня интересовало, что же в действительности случилось с его няней. Возможно, это и эгоистично, Но я проигнорировала все вопросы и задала свой. «А где сейчас твоя няня?» Все же убедиться, что с этой женщиной действительно все в порядке, было не лишним. «Наверное, купается в море», — пожал плечами мальчишка. Я облегченно выдохнула. Судя по всему, не такая уж тяжелая у нее судьба. «Она сказала папе, что еще пара дней в таком режиме, и случится полное профессиональное выгорание». Так что меня быстренько отправили в летний лагерь, а ее на море. Нечестно, да? Но мне уже было не до рассуждений о несправедливости бытия. Признаюсь, сердце мое в тот момент так и рухнуло в пятки. Было, знаете ли, от отчего. Если уж профессиональная няня после общения с этим малышом была на волоске от срыва, то что ждет меня? А что, смена в летнем лагере уже закончилась? Осторожно поинтересовалась я. «Да вы что?» Он посмотрел на меня осуждающим. «Только начинается. Это просто меня выгнали. Хорошо, хоть вещи не успела разобрать». «Тебя что, выгнали в первый день?» Спросила я, ощущая, как начинают шевелиться волосы у меня на голове. «Ага», — уныло протянул ребенок. «Была там одна история?» «Ну, две». «В общем, после третий они позвонили папе» и попросили меня забрать как можно быстрее. В этот момент я поняла, что не хочу знать, что это были за истории. Вот как двоечник после экзамена не хочет заглядывать в зачетку, и без того зная, что ничего хорошего он там точно не увидит. Гораздо больше меня интересовало, сможет ли кто-то прийти мне на помощь, если что. папы и нянь не исключаются. А как насчет мамы? Нет. Про нее спрашивать мне было еще страшнее чем оставаться с Егором наедине. А бабушки и дедушки у тебя сейчас где? Нашла компромиссный вариант. Да, далеко, — ответил мальчик, махнув рукой. Насколько далеко уехали родственники от любимого внука, и не горят ли они желанием пригласить его погостить у себя, я не успела узнать. «Приехали!» — возвестил водитель, и Егор, издав звук, похожий на победный клич индейцев, ловко отстегнулся и выпрыгнул из машины. Достав из выданной мне пачки пару купер, я поспешила за ним. Что-то мне стало страшно за монстров, которым предстоит встреча с этим мальчишкой. «Стой!» Я догнала его уже на входе на выставку. «Умеют же бегать эти мальчишки!» Мне, одетый в узкую юбку и пиджак, угнаться за ним было не под силу. Еще и каблуки жалобно поскрипывали на каждом повороте. «Да уж, собираясь сегодня на работу...» Я и не предполагала, что мне предстоит участие в таком забеге. Отдышаться как следует мне не дали. Егорка сразу потянул меня к кассам, и пока я покупала билеты, нетерпеливо подпрыгивала то на одной, то на другой ноге. И как только заветные бумажки оказались у меня в руках, мы пошли задавать жару. Честно говоря, видя его пыл, я даже немного воодушевилась. Все-таки эти дети хоть и несносные, но такие забавные я даже слегка улыбнулась но улыбка исчезла с моего лица стоило нам шагнуть в зал там царил полумрак из которого выглядывали громоздкие кособокие фигуры я робко переступила порог и тут же фигура справа от меня пришла в движение какой то монстр с головой напоминающий огромное ржавое ведро резко повернулся ко мне его глаза засветились красными огнями и откуда то из его нутра раздалось зловещую От неожиданности я взвизгнула и отступила назад. Руки предательски затряслись, ноги стали ватными, глаза сами по себе зажмурились. «А ты забавная!» — услышала я знакомый голос, как только жуткий смех умолк. Приподняв веки, я встретилась взглядом с Егоркой. Он с интересом рассматривал меня, словно какую-то неведомую зверушку. «Это ты еще бешеного Дика не видела. Его даже я немного испугался. Ну, совсем чуть-чуть». Сказал мальчик и, взяв меня за руку, потащил в сторону. Видимо, навстречу с тем самым бешеным диком. Удивительно, но маленькая ладошка, сжавшая мою руку, подействовала успокаивающе. Я почти уверенно прошла мимо двухметрового скелета, при нашем появлении распахнувшим плащ, выставив на обозрение все свои ребра. Миновала огромного человека с хоботом, как у слона, и только вздрогнула, когда он издал трубный звук. «Это всего лишь роботы», — повторяла я про себя. «Они действуют по заложенной в них программе и не причинят нам вреда». Когда вдалеке замаячил исполин зеленой головой и огромными когтями, я еще раз повторила свою мантру. Но на этот раз она не сработала. Корчась, как от ужасных мук, и издавая раздирающую душу рык, он продолжал идти нам навстречу. «Он не причинит нам вреда», — повторила я, уже совсем не уверена. При этом мне показалось, что даже мой внутренний голос как-то уж слишком сильно задрожал. «Эй, пустоголовый, иди сюда!» закричал ему Егорка. «Сейчас врежу тебе промеж глаз!» И монстр тут же повернулся на его голос. Из силы, стукнув себя по груди, пошел прямо на нас. Это уже было совсем не похоже на робота. Все эти электронные штуки «Ведь не способны вот так реагировать на слова, верно?» Я сильнее сжала руку Егора и потянула его к выходу. Нужно было немедленно делать ноги из этого сумасшедшего заведения. Больше оставаться здесь я не хотела ни минуты. Но сдвинуть с места мальчика, предвкушающего сражение с монстром, задача не для хрупких девушек. По крайней мере, мне это не удалось. И я с ужасом смотрела, как чудовище приближается к нам явно намереваясь сожрать. Когда до него оставалось каких-то пару шагов, я не выдержала. Схлипнув, я отчаянно рванула мальчика на себя, и тут его рука вырвалась из моей, и я шлепнулась на пол. Раздалось где-то прямо над моей головой, и я, будучи не в силах больше выносить это, закрыла лицо ладонями. Это помогло. Пару мгновений я ничего не видела и даже почему-то не слышала а потом мне на плечо опустилась чья-то рука. «Что с вами?» Услышала я вполне себе человеческий голос. «Вам плохо?» Я убрала ладони, приоткрыв один глаз. Чудовище возвышалось надо мной. Только вместо огромной зеленой башки у него была другая, гораздо более скромного размера, обрамленная рыжими волосами. Оно озадаченно смотрело на меня большими карими глазами. «Это вы были чудовищем?» задала я пожалуй, самый глупый вопрос в своей жизни. «Я?» — кивнула чудовище. «Работаю здесь аниматором. Вот в этом костюме». Он поднял вверх руку, в которой держал жуткую голову. Она безжизненно свисала и теперь вовсе не казалась такой ужасной. «Ну и сценки вы тут разыгрываете», сказала я, приходя в себя. «Так ведь и до смерти перепугаться можно». «Но вообще-то сюда за этим и приходят», обиженно ответил аниматор. Я поднялась с пола, поправила юбку и огляделась. И тут действительно перепугалась до смерти. Пока я разбиралась с фальшивым чудовищем, Егор исчез. Я бросилась искать его в полумраке между монстров. Но все бесполезно. Пропал. Испарился. Словно его здесь никогда и не было.